Глава шестая. Было около 6 часов, когда Николая Михайловича вернулся домой. На самом деле рабочее время ещё не закончилось, к тому же сегодня среда, день приёмный. Наверняка под дверями кабинета очередь из желающих пообщаться, и всем чего-то надо. Но декан решил на факультет не ехать. Настроение не то, да и Юля сбежала. Вообще-то Храпочев планировал сегодня отдохнуть в её квартирке, которую оплачивал. Но и это пришлось отложить. Нина, предупреждённая, что супруг вернётся не раньше 11:00 из-за ректорского совещания, вышла в прихожую и поцеловала его в щёку. "А я думаю, кто пришёл? Почему так рано? Заседание отменили?" Храпочев кивнул и опустился на стул, чтобы снять ботинки. Тогда я сейчас на стол накрою. Есть хочешь? Ничего не хочу. Что-то случилось? Что вы все ко мне пристали? буркнул Храпочев. Ничего не случилось. Как дела на факультете? Жена продолжала мучить вопросами. Как там Валера Ладенников? Храпочев скинул ботинки, сунул ноги в шлёпанцы и встал со стула. Валеру уволили. Как, удивилась Нина. И ты не смог отстоять? Ничего не мог сделать? Его за систематическое пьянство выперли. У нас к этому сама знаешь, как относятся. Слава богу, он согласился написать заявление по собственному желанию. Нина заглянула мужа в глаза и не поверила. Мне-то, не ври? Храпя, вполз в свой кабинет. плюхнулся в кресло и включил телевизор но жена не оставляла его в покое вошла следом встала напротив пришлось телевизор выключить признайся это твоих рук дело зачем мне увольнять ладенникова потому что ты ему всегда завидовал он талант а ты нина задумалась выбирая слова помягче ты обычный человек Ему сразу после аспирантуры сразу на кафедре предложили остаться. Ты же к моему отцу побежал просить. По дороге, правда, в любви мне признался. Ага, сылую ночь признавался. Так это я дура была. Тогда казалось, что старой девой останусь. Но уж лучше было одной жить, чем твои постоянные измены терпеть. Какие измены? По божьей богу, Николай Михайлович, не поднимая гласно жену, поднялся из кресла и стал смотреть по сторонам, выбирая, что бы взять в руки. Увидел книгу и схватил её. Снова опустился в кресло и открыл том, желая показать, мол, он занимается делом, а не налезет к нему с пустеками. Если бы не Валерий Ладенников, продолжала супруга. Ты не стал бы ни кандидатом Не уж тем более доктором наук. Если бы не мой отец-проректор, ты... Отец даже за городом согласился жить, чтобы эту квартиру нам оставить. Там ему хорошо, свежий воздух. Только при чем здесь какие-то мифические измены? Да ладно тебе, я все знаю. Хотя нет, не все, конечно. Но про Валеркину жену... Про магистрантку в прошлом году, которая тебя потом пыталась шантажировать, мне известно. Теперь вот секретарша Юленька. А полгода назад ты прямо сюда, в квартиру моих родителей, привел какую-то даму». Храпочев посмотрел на жену, изображая удивление и возмущение ее несправедливостью. «Какую даму? Та вообще была деловая знакомая. Один раз и видел всего». Николай Михайлович опустил книгу и только сейчас заметил её название: Лечение эректильной дисфункции. Отбросил издание в сторону. Откуда здесь эта гадость? Вероятно, Нина подбросила. И в самом деле, зачем ей такой? Жена задумалась, подбирая слово, и усмехнувшись, закончила фразу: "Такой огрызок". Затем Нина вышла из кабинета. Храпочев взял пульт и включил телевизор. Но что происходит на экране, не видел. Вспоминал тот случай, который упомянула жена. Это произошло в начале лета. Храпочев вернулся домой, пропустил в квартиру молодую женщину в светлом замшевом костюме. Затем вошел сам. Жена вышла его встречать, увидела, что муж не один и растерялась. Может быть из-за того, что не ждала гостей, и посторонний человек застал её не причёсанной в домашнем халате. Моя супруга Нина представила её храпачев спутнице. А это Елена Александровна, президент благотворительного фонда. Мы с ней сегодня познакомились на экономическом форуме в Ленэкспо. Очень приятно, попыталась улыбнуться Нина и опустила глаза. Тут она увидела, что гости пытаются растянуть усыпанный кристаллами Сваровски ремешок замшевой туфельки и замахала руками. Нет, нет, не надо разуваться. Николай Михайлович повёл новую знакомую в гостиную, а та, прежде чем войти в комнату, оценила квартиру. Очень уютно у вас. Стараемся, согласился Храпочев. Вообще-то это старый дом. Здесь когда-то дед с жены жил, а за стеной была квартира писателя Горького. А еще в разные годы в нашем доме проживали адвокат Конни, популярный писатель граф Салиас, изобретатель телевидения Зворыкин и много других знаменитостей. Они расположились у стола, и разговор, начатый в кулуарах экономического форума, продолжился. О причинах мирового финансового кризиса сейчас говорят все, кому не лень. Вишял Храпачев. И почти все сходятся на том, что он явился непредсказуемым. Однако я ещё в годы обучения в аспирантуре опубликовал работу о том, что Россия, войдя в мировое экономическое пространство и став частью этого пространства, рискует оказаться самым слабым звеном в сложившейся финансовой цепочке. Любой сдвиг в системе вызовет у нас землетрясение. То есть ещё будучи совсем молодым, я предсказал нынешний кризис. Интересно, каким вы тогда были? улыбнулась гостья. Так я могу показать фотографии тех лет, встряпенулся Николай Михайлович. Он достал альбомы, а в комнату вошла Нина, которая принесла торт и поставила его на стол. За чашками пойдёшь, захвати фотографии со свадьбы Ладейникова, сказал ей Николай Михайлович. Нина немного удивилась просьбе, но промолчала и вышла. Гость ей рассматривала снимки, а Николай Михайлович комментировал. «Это я на конференции в Праге. Стою на Старомястской площади у памятника Яну Гусу, которого там же и сожгли. Яна Гуса, разумеется, а не памятник. А вот я после второго курса в стойотряде с другом. Мы в коме дороги строили, а рядом работали уголовники из расконвоированных и поселенцы». Страшные люди. Приятель, правда, пытался с ними заигрывать. Лекции им читал по экономике. Фото сделано на одной такой лекции. «Его внимательно слушают», — заметила Елена Александровна. Валерка умел языком молоть. Гости взяла в руки полароидный снимок. «А здесь кто?» «Как раз тот самый Ладейников, в Геленджике, где мы отдыхали. А вот я рядом. Видите, какой молодой и стройный?» «Прямо Аполлон!» — кивнула Алена Александровна, вглядываясь в фотографию. Потом отложила снимок в сторону, перевернув его. «Зато сейчас почти Зевс!» — пошутил Николай Михайлович. В комнату вернулась Нина с подносом, на котором стояли чашки из старинного китайского сервиза. Под мышкой Нина несла небольшой альбомчик. Храпочев глазами, показал жене на дверь. Нина наклонилась и шепнула ему на ухо. Ты не Зевс, ты сейчас на сатира похож. Елена Александровна сделала вид, что не расслышала, и начала листать альбом. Чья это свадьба? Ладенников женится. Я его свидетелем был. Симпатичная девушка. Ваш друг, вероятно, очень счастлив в браке. Дети у них есть? Никого у Валерки нет. Да и жены тоже уже нет, развелись недавно. Прожили вместе недолго. Лариса была аспиранткой и окрутила его. Хваткая девушка. А Ладенников, когда она ушла, как-то с них сразу пить начал. И правда, зачем такой неудачник Ларисе? У нее на жизнь вполне определенные планы. Вы ее хорошо знали? Храпочев кивнул. Как любого сотрудника моего факультета. Она пыталась, конечно, сблизиться. Но я против служебных романов. В комнату из коридора заглянула Нина. Коля, можно тебя на секундочку? Храпачев извинился перед гостьей и пошёл к жене. Через пару минут появился снова, держа бутылку шампанского. Может быть, по бокальчику за знакомство? Но Елена Александровна поднялась, взяла сумочку и застегнула её. Спасибо, в другой раз. Я спешу, у меня сегодня ещё много дел. Николай Михайлович проводил гостью до дверей. Они договорились встретиться завтра на форуме и поужинать вместе, но больше не виделись. Елена Александровна на заседаниях не появилась. Зато Николай Михайлович познакомился с другой, не менее респектабельной дамой, бывшей соотечественницей, которая прибыла на форум из Америки для налаживания деловых контактов и выгодного вложения капиталов. Именно ей храпович предложил акции нефтяной компании, заложенные банку Осина в качестве обеспечения кредита. Кто ж знал, что она окажется второй женой Верблюда? И кто мог предполагать, что обесцененные бумаги так резко подскочат в цене? Николай Михайлович вспомнил разговор с банкиром, вспомнил свой испуг и почувствовал, что спина похолодела снова. Страх никуда не ушёл, вцепился в его сознание ещё крепче, вонзил когти в грудь и пытался вырвать перепуганное сердце. Не убьют же меня в конце концов, попытался успокоить себя храпачев. Но «Ну, арест на имущество могут наложить, но ведь у меня ничего нет. Квартира тестя и жены, я только зарегистрирован по этому адресу. Дача принадлежит тестю. Скорее всего, академик не будет операции и продаст её, если зятья прижмут. А если не продаст, что если скажет: "Разбирайся сам. Я и так слишком много для себя сделал". Ждать, когда он умрёт? Но ему только 72, к тому же мужик крепкий. А вдруг Нина, узнав о долге, подаст на развод? Нет, вряд ли. На такую подлость она не способна. И вообще, почему он поспешил жениться? Вон Ладенников строит из себя учёного мужа, а сам таких баб находит где-то, а теперь спокойно раскатывает на Мерседесе, ни о чём не тревожись и посмеиваясь над ним, бывшим другом Колей Храпочевым.